Оно обогнуло фрегат, который шел со скоростью 14 узлов, окружив его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью. Затем оно удалилось на 2 или на 3 мили, оставив за собой светящуюся полосу, похожую на клубы пара, оставляемого локомотивом скорого поезда.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 Никто не помышлял о сне. Авраам Линкольн, оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с электрическим чудовищем, шел на малых парах. Нарвал, со своей стороны, казалось, подражал фрегату, покачиваясь на волнах, и, по-видимому, нисколько не намерен был оставить театр борьбы. Около полуночи, однако, и он исчез, или, говоря точнее, погас, как гигантский светлячок. Ну что же он, уплыл? Мы не смели на это надеяться. Но без семи минут час после полуночи вдруг раздался оглушительный свист, словно поблизости забил мощный фонтан воды. Капитан Фарагут Нетленд и я стоял в этот момент на юте и жадным глазом всматривался в окружающую нас тьму. «Нэт Лэнд, вы ведь часто слыхали, как ревут киты?» — спросил капитан. «Часто, капитан».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 Туман заклубился по волнам и стал медленно подниматься. Линия горизонта постепенно расширилась и прояснилась. Вдруг раздался голос Неда Лэнда. Раздался так же неосторожно, как и накануне. «Эй, смотрите, диковина показалась! Он там, по левому борту, за кормой!» Все глаза обратились в указанную сторону. Там, в миле или полторы от фрегата, всплыло какое-то длинное темное тело.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 — спросил капитан. — Так точно, — ответил механик. — Хорошо. Усилить давление. Дать полный ход. Этот приказ был встречен троекратным ура. Часть борьбы наступил. Несколько минут спустя из труб Авраама Линкольна повалили клубы черного дыма, и палуба начала содрогаться от дрожи правых котлов. На всех парах Авраам Линкольн устремился к чудовищу.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 Капитан Фарагут в ярости теребил свою густую бороду. «Недленд!» — крикнул он. Канадец тотчас же явился на зов. «Ну, Недленд, что вы теперь посоветуете?» — спросил капитан. «Может, спустить шлюпки?» «Нет, капитан», — ответил Недленд. «Не советую. Эту тварь только тогда можно взять, когда она сама пожелает даться в руки». «Так что же нам делать?» «Поднять пары, если можно, капитан, а я, с вашего позволения, стану на бушприте, и как только мы его догоним, ударю по нему гарпуном». «Идите, Нед», — отвечал капитан, и вслед затем крикнул. «Механик, поднять пары!» Нед Лэнд занял свой пост. Винт завертелся теперь со скоростью 43 оборота в минуту, и пар клубами вырывался через клапаны.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 Капитан Фарагут уже не крутил свою бородку, а кусал ее. Он снова позвал старшего механика. «Вы идете на всех парах?» — спросил капитан Фарагут. «На всех парах, капитан», — ответил механик. «Сколько?» «Шесть с половиной атмосфер, капитан». «Доведите до 10 атмосфер». Это было настоящее американское распоряжение. Лучше, пожалуй, не отличились бы и на гонках на Миссисипи. «Знаешь, дружище», — сказал я Конселю, — «мы ведь, по всей видимости, взлетим на воздух». А «Как будет угодно их чести», — ответил консель. Положа руку на сердце, я должен признаться, что нисколько не испугался. Мне этот риск был очень по нраву. Пары пустили на 10 атмосфер. Уголь завалил все топки. Из вентиляторов пошли целые потоки воздуха на горящее топливо. Скорость Авраама Линкольна увеличилась.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 усилила пары, потому что оно, нисколько не затрудняясь, тоже шло со скоростью 19,3 мили в час. «Какая гонка! Я не могу описать вам, до чего я был взволнован в эти минуты!» Нед Лэн стоял на своем посту с гарпуном в руке. Несколько раз чудовище подпускало нас ближе к себе. «Догоняем! Догоняем!» — кричал тогда канадец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 Снова раздался выстрел. К его грохоту присоединились проклятия экипажа. Ядро было пущено метко, оно долетело и ударило животное, но скользнув по округлой спине чудовища, пропало в волнах. Старик переменился в лице от ярости. Ах, чтоб тебя разорвало! вскричал он. Этот гад надо полагать, бронирован железом в шесть дюймов толщиной. Проклятие! крикнул капитан Фарагут. Полный вперед!